Роман Злотников, Даниил Калинин Таматарха, Крест и Полумесяц Пролог Декабрь 1068 года, Трождества Христова Грузия, Джавахети, долина реки Куры Порыв ветр швырнул в лицо мелкую ледяную морось, больно впившуюся в кожу сотней крохотных осколков Прикрыв глаза рукой, я сделал шаг и нога тут же соскользнула с камня. Едва бы мне удалось сохранить равновесие, хоть и замахал руками, словно ветряная мельница, крыльями. Зараза! От падения меня спас идущий сзади Добран, телохранитель-варяг из племени Абодритов, вот уже около трех лет верно служащий Ростиславу. Его крепкая рука обхватила мой корпус, не дав опрокинуться на петляющую в скалах тропу. Спасибо. Воин лишь кивнул в ответ, взглядом указав на спуск. Но, конечно, времени терять нельзя, необходимо продолжать движение. Очередной шаг и порыв ветра вновь срывает с земли ледяную пыльцу, швырнув её прямо в глаза. Ненавижу горы. Но, несмотря на всё моё недовольство, вид на долину реки Куры завораживает даже сейчас, когда свинцовые тучи практически легли на скалы, закрыв небо, а окружающий со всех сторон голый серый камень едва припорошен снегом. Наверное, летом, когда распускается зелень, а ласковое солнце щедро заливает долину – Здесь сказочно красиво. Но и сейчас величественная, недоступная человеку мощь и древность гор, скрытых впереди снежной дымкой, да вид пробившейся сквозь их несокрушимую стену реки, заставляет сердце забиться чаще. Долина не слишком широка, едва ли достигает версты на всей своей протяженности. Она извивается следом за руслом куры между стиснувшими ее каменными пиками, лишь у самого подножия становящимся относительно пологими. Да, от открывшейся после долгого блуждания по узким, зажатым скалами тропам картины захватывает дух. И в то же время кажется, что человеку здесь не место. Недоступно могучими кажутся горы, что видели сотни людских поколений до сего дня, а еще сотни увидят после. Недостаточно могучими, недоступно старыми, недоступно мудрыми. Однако сегодня людей здесь много, даже очень много. Мой взгляд скользнул вниз и вперёд, туда, где за пеленой всё ещё угадывается хвост сельджукского войска. Несколько часов мы мёрзли среди камней, ожидая появления врага, и продолжили ожидание после, пока он не удалится на почтительное расстояние. Только тогда мы сами пришли в движение. Ещё не меньше часа уйдёт на то, чтобы фаланга построилась и смогла начать преследование сельджуков, до поры до времени оставаясь для них незаметной. Попеременно напрягая мышцы рук, ног и пресса, я стараюсь согреться, разогнать кровь по сосудам, осторожно ступая меж камнями в ногу за старым грузиным проводником. Вот он-то как раз с легкостью преодолевает спуск, в отличие от меня. Но как бы ни было тяжело идти вниз, голова-то остается свободной, и мои мысли непроизвольно унеслись назад, в день, когда решалась судьба предстоящей битвы. Чедит и потрескает пламя факелов, дающих слабый мерцающий свет в походном царском шатре но его вполне хватает, чтобы разглядеть Севаста бограта. Высокие тонкие брови, большие серые глаза, в которых читается ум и немалая воля, и вместе с тем давящая усталость от непомерного бремени власти. Узкий длинный нос, щегольские ниточки еще абсолютно черных усиков и уже осеребрившаяся сединой аккуратная борода, окамляющая лицо грузинского правителя. В этом году ему исполнилось 50 лет. По моим меркам, даже не начало видания, но для XI века уже весьма преклонный возраст. Рядом с Багратом практически на вытяжку стоит 14-летний юноша, его сын Георгий. Высокий стройный и стройный молодой человек, очень похож на своего отца чертами лица. Можно сказать, что смотря на него, я вижу молодого царя. Наследний грузинского престола немного волнуется, присутствуя на военном совете старших командиров, и это бросается в глаза. Но в то же время отец совершенно правильно делает, привлекая сына как к управлению дружинами дворян Азнаури и ополчением, так и обсуждению планов столь серьезной, скорее даже судьбоносной битвы. Сула Калмахели, носящий титул Эристафта Эристави, то есть первого среди Эристави, высшей грузинской знати, возвышается слева от царя. Уже немолодой сподвижник Севаста в свое время поддержал Баграта в его тяжелой гражданской войне с прежним Эристафтом Эристави, лепаритом Багваши. К слову, героям войны с византийцами-арабами, организатором двух осад Тбилиси, занятого мусульманами. Каждая из них имела полные шансы на успех, но обе обернулись для грузин поражениями исключительно из-за интриг против Багваши. Увы, придворной клике удалось рассорить Баграта или Парита, после чего несколько лет кипела внутренняя брань, значительно ослабившая страну. И ведь царь не раз терпел поражение в битвах, а победить бывшего сподвижника в военном противостоянии вовсе не сумел. Багваший пленил повторно восставший против него Сула, сам когда-то побывавший в плену Парита. И вот теперь уже скорее пожилой по местным меркам, но все еще крепкий душой и телом полководец, руководит войском вместе с государем, порой оттесняя его на второй роли. Внешне Калмахели напоминает мне старого льва густой копной рыжеватых волос, не спадающих на плечи, отросшей до шеи бородой, а также рыжий с проседью и сверху закрывший щеки да голким сильным голосом могучего мужа. Помимо трех грузин, на совете присутствую я, а также мой переводчик, и Кардар, командир аланского корпуса, отправленный лелим на помощь родственнику. Яский воевод, дословно брат, похож на моего старого знакомца Артара, и чертами лица и истинно звериной грацией. Чуть выше среднего роста, тонкий в поясе и широкий в плечах Кардар обладает двумя выдающимися достоинствами настоящего полководца. Он тщательно продумывает каждый свой шаг, каждое свое слово, не стесняясь спросить при случае совета и не чинясь выслушать мнение даже простого воина, и в то же время, приняв решение, он действует решительно и быстро. Первым заговорил Сула. «Не Господь услышал наши молитвы, раз направил мусульман к нам навстречу. В узкой долине они лишатся преимущества своей многочисленной конницы». Толмач приглушенно затараторил перевод сказанного мне на ухо. Баграджи лишь слегка склонил голову в ответ на слова Аристава и обратился к сыну. Учись, Георгий, запоминай слабые и сильные стороны наших врагов. Пришедшие с востока Огоряне, практически все поголовно всадники, они умело правят лошадьми и очень быстро, точно стреляют из луков. Их воины защищены слабым кожаным доспехом, поэтому они не стремятся сойти с противником в сечи. Нет, они предпочитают держаться на расстоянии, засыпая врага стрелами, забирая жизнь его воинов, а заодно утомляя его и расстраивая ряды. Они любят обходить войско противника на крыле, заходить сзади, окружать. Кроме того, огоряне очень хитрые, любят использовать засады, внезапные нападения. А коли дело все же доходит до сечи, рубятся яростно и умело. Дождавшись короткой паузы, Сула дополнил речь государя. Однако помимо легких всадников-стрелков, наш враг использует в бою также воинов-рабов, гулямов. Лучшие из лучших образуют тяжелую конницу, остальных же собирают в отряды копейщиков-пешцев. Чуть рисковато, с едва заметным неудовольствием в голосе согласился Баграт с Калмахели и вновь обратился к Георгию. «Как ты считаешь, как бы действовали мусульмане, выйди мы к Юноша заговорил чуть быстрее, чем следовало, выдав охватившее его волнение. В то же время все, что он сказал, было вполне разумно. Плоскогорье вокруг крепости позволило бы им развернуть войско и вести непрекращающийся обстрел наших людей, постоянно кружа вокруг. Они не дали бы приблизиться к себе, пока сами не решились бы на атаку. Но этому суждено было бы случиться лишь после того, как огоряне измотали бы и обескровили дружины Азнаури и ополченцев Шубасани. Уголки губ царя дрогнули, на мгновение явив нам довольную улыбку. Но уже секунду спустя ее тень пропала с лица Севасты, и он продолжил задавать сыну вопросы. «Скажи, а как ты считаешь, они теперь будут действовать?» Георгий осторожно ответил. Думаю, что агоряне начнут с обстрела лучников и постараются держаться на расстоянии от наших воинов, но в узкой долине они будут уязвимы. И почему? Если мы ударим тяжелые конницы, они не успеют своевременно отступить. Слишком мало пространства для разворота и бегства. Тем более, войска мусульман не уступает числом нашей армии, а значит, колонна их значительно растянется, и в хвосте ее не будет известно о происходящем во главе. В этот раз Баграт победно улыбнулся, уже не скрывая гордости за не по годам сообразительного сына. Но тут в разговор вмешался я, естественно, через переводчика. Если даже юноша, пусть и царских кровей, понимает уязвимость врага в узкой долине, разделенной пополам рекой, то почему же султан решил выйти нам навстречу? И почему не повернул войска вспять, не поспешил на плоскогорье, узнав о приближении грузинской рати? При всем уважении и восхищении молодым царевичем, я не думаю, что Алпарслан глупее его». Улыбка сошла с лица Севаста, но ответил мне Рестави. «Засады там быть не может. горяне не знают наших гор, не знают обходных троп, а склоны их слишком крутые, чтобы во множестве поднять наверх лучников или попытаться скинуть камни. Нет, мусульмане уже не раз принимали бой в тесни не дали, наши ошибиться, поверив в собственную непобедимость, может любой военачальник». Едва замолчал Сула, как заговорил Баграт. горяне не знают обходных троп, зато их знаем мы». И у нас появился шанс не просто победить, но целиком истребить их войско. Если верно определить темп движения армии, мы можем выбрать и место битвы. А выбрав, вывести в тыл мусульман пешую рать, что запрет их в долине Куры. Наши лучшие всадники станут молотом, сокрушившим врага, а пешцы превратятся в наковальню. Недоброе предчувствие зашевелилось в моей груди. Взглянув царю в глаза, я прямо спросил. И кого же вы видите в качестве наковальни? Севасткорт улыбнулся, выслушав перевод полмача. «Того, кто лучше всех, сумеет ею послужить. Мы думали о наших копейщиках, но шубасане лишь плохо обученные ополченцы, они могут и не выдержать напора прорывающихся горян. А вот о ратном мастерстве воинов Тамтаракая, победивших в бою грозного вождя Косогов, слышали даже у нас». Не удержавшись, я бросил короткий злой взгляд на Кардара. «Думается мне, что грузины узнали о боевых качествах моей фаланги именно от него». Впрочем, на месте Баграта я бы тоже старался беречь собственные войска и использовал на самом горячем направлении союзников или наемников, если, конечно, они смогли бы справиться с задачей. Мои стартеоты справятся. Наверное. 20 тысяч против 4. Пускай даже 10, кто в панике развернется и бросит кони назад на наши копья. Может, мы и послужим на ковальне лучше прочих, но все же мои войны не металл, а живые люди. Их будут колоть копьями, рубить саблями, в них будут метать дротики и стрелы, топтать копытами лошадей. Они примут на щиты напор едва ли не всего войска Алпа арслана Между тем, умирать им придется на чужой земле из-за чужого царя, а значит, их боевой дух будет слаб, а душа станет метаться. И тут даже ратное мастерство может не помочь. Эристави коротко хохнул и заговорил с нагловатой улыбкой, будто прожженный, умудренный жизнью купец. «Двойная добыча твоим людям, воевода!» Коротко хохотнув ему в тон, я парировал той же манере. Тройная и долю выделите напавших в бою. Улыбка будто стерли с лица Калмахели. Мы не на торгу, двойную добычу получают всадники из дружины Знаури, а ведь именно им начинать бой вместе с аланскими алдарами. Твоих воинов уравняют сознатью, я веско бросил. Моих воинов отправляют на смерть. Если ваши тяжелые кони судастся прокинуть рать султана, то она всей мощью навалится на нас. А ведь у Алпарслана есть и тяжелая конница. Так что положите двойную добычу каждому моему воину, также и павшему. И мы будем брать свою долю первыми. Кроме того, обратился я к царю с несколько скучающим видом, прислушивающемуся к перепалке. Государь заключит мирный торговый договор с царем Ростиславом, а также выдаст одну из внучек замуж за его среднего сына Володаря. Выслушав перевод, Баграт в очередной раз обозначил улыбку краем губ, после чего обратился к Георгию. Сын, Учись заключать договоры у воеводы Русичи, он умеет добиться своего. И вот теперь мой корпус, так я назвал доверенные мне 4000 стратеотов-греков и лучников-русов, совершил по горным тропам три очень непростых перехода и вышел в тыл сельджукскому войску, оставаясь незамеченным для врага. Несмотря на незавидную роль, отведенную моими людям, в душе я искренне рад происходящему, ведь план окружить турецкую рать, зажав ее меж скалами и стремительной горной рекой, на самом деле просто отменный. Только подумать, в случае успеха я уберу с шахматной доски истории сильнейшую фигуру противника, султана Ал-Парслана, отважного льва Ислама, покорителя Армении, сокрушителя Грузии и первого завоевателя азиатских земель Византии. Уничтожив его рать, я однозначно подарю ромеям дополнительное время к существованию и, быть может, позволю укрепиться на византийском престоле династии Диогена. Но главное, я вычеркну со скрижали крестоносцев и их ордена, Лишь бы все удалось в битве. Впрочем, вид неиспешно, но четко строящийся между рекой и скалами фаланги вселяет в сердце спокойствие и уверенность в победе. Пять сотен закованных в ламиллярные панцири минавлитов, защищенных также остроконечными шлемами с личинами и бармицами, составляют первый ряд. При атаке вражеской конницы они встанут на колени, уткнув копейные древки заостренными подтовками в землю, и нацелят свои короткие, но прочные массивные минавлы в грудь и под брюху жеребцов противника. Учитывая исключительную длину копейных наконечников до полуметра и значительную ширину, при таране животные первых атакующих рядов погибают практически поголовно. Следующие два ряда воинов, их по образцу тяжелой византийской пехоты я назвал скутатами. Перед столкновением держат оружие на уровне живота и груди, соответственно. Для этого в их каплевидных щитах-скутонах справа вытащены две специальные прорези под диаметр древков, чтобы было легче держать оружие одной рукой. Вооружены они стандартными для византийской армии копьями-кантарионами, и только длина их у второго ряда составляет 2 метра, а у третьего – 3. Эти бойцы также хорошо защищены кольчугами или греческими чешуйчатыми панцирями. Четвертый ряд – это мои бердышники. Иноземный термин «лебарда» я вводить не стал, хотя вооружил воинов именно лебардами, чье основное отличие от тех же бердышей заключается в наличии копейного наконечника и большей длине древка. А поскольку воины всех последующих шеренг держат в бою оружие обеими руками, они защищены небольшими круглыми щитами по типу древнемакедонских хасписов, которые, как и их предок, полностью надеваются на левое предплечье. Следующие два ряда заимствованы мною македонской фаланги. Впрочем, существовали они и позже в составе швейцарской баталии. Их воины вооружены пятиметровыми-шестиметровыми копьями с длинными, узкими, нередко граненными наконечниками от тех же конторионов. Фактически, это настоящие пики. Раньше я думал, что в них нет нужды до появления стальных рыцарских кераз. И сильно удивился, узнав, что ламилярные панцири, именуемые также пластинчатой броней или броней дощатой, выдерживают таранный копейный удар, и пробить их могут только контарионы. При этом бойцы пятый и шестой шеренг держат пики обеими руками, перекинув его на левую сторону, так чтобы при отражении вражеской атаки они не сталкивались с копьями первых рядов. Защитой им служат лишь стегонки, в лучшем случае укрепленные стальными пластинами напротив сердца и живота. А седьмой и восьмой ряды составляют лучники с ростовыми английскими луками. В итоге моя восьмирядная фаланга с ширенгами по 500 воинов в каждой достигает в ширину около 400 метров и идеально вместилась между рекой и скалами, пробкой закрыв сельджуком путь к отступлению. Вроде все готово. Сердце забилось чуть чаще, внезапно охватившее меня волнение позволило наконец согреться. Ещё раз осмотрев абсолютно ровный, как на параде, ширенги ведомой мной рати, я негромко произнёс: "Вперёд". Греческие гарнисты коротко продублировали мою команду, и монолитный строй фаланги сделал первый шаг. А потом ещё и ещё, медленно, но неотвратимо следуя за врагом. И глядя, как чётко сохраняют равновесие в ширенгах мои молодцы, как блестят начищенные панцири минолитов, я подумал, что сравнение моего корпуса с наковальней совсем неуместно ибо мои воины сами есть молот, чей удар сокрушит сельджуков. По плану битвы, обговоренному Багратом, Сулой и Кардаром, впереди объединенного грузино аландского войска должен следовать отряд легких армянских всадников. И именно лучники начнут бой, вступив в перестрелку с сельджуками. Они же замаскируют клин тяжелых всадников. Предельно сблизившись с врагом, армяне должны до последнего метать стрелы, а после по команде они галопом разойдутся на фланги, пропуская вперед разогнавшихся катафрактов. Дружины аланской знати, алдаров, так же, как и дружины грузинских феодалов Азнаури, во многом похожи и ведения боя вооружением и броней. И те, и другие веками соседствовали с Византией, в прошлом сражались с арабами и сумели создать мощную тяжелую кавалерию по типу ромейской ударной конницы. Правда, у союзников не слишком много наездников. Армянский отряд насчитывает всего тысячи человек. Три тысячи привел с собой Кардар. И пусть это заслуженные, искушенные воины, в число которых включили добровольцев, воевавших со мной против половцев, я ожидал значительно большего подкрепления от Дургулеля. Но хитрый Мустасхир поставил под удар нас, воспользовавшись обещанием, данным под давлением обстоятельств. Уже позже, следуя вместе с ясами в Грузию, я узнал от Кардара, что цифра в 50 тысяч воинов Аланского царства весьма завышена. Говорить о ней уместно лишь в том случае, если каждого боеспособного мужчину от малого до велика посадить в седло и каждому дать оружие. Впрочем, согласно древней сарматской традиции, воином является каждый муж, и ратному искусству мальчиков обучают с молодых ногтей. Но все же 50 тысяч ратников никогда не собирались под знаменами Дургулеля. В самые лучшие годы он мог выдвинуть в порядка 30, но на деле брал с собой от 15 до 20 тысяч воинов. И уже и эта армия была весьма великой по местным меркам. На этом фоне цифра в 3000 катафрактов кажется уже и не столь незначительной, учитывая, что численность дружины Занаури примерно равна им. Кроме того, в составе грузинского войска следует до 9 тысяч пешцев, в основном копейщиков шубасани, где-то четвертую часть пехоты составляют лучники. Особняком держится тысячный отряд воинственных сванов, личный резерв Баграта. Так вот, по плану битвы удар, закованных в броню катафрактов, взявших разгон, по мнению всех без исключения участников военного совета, должен протаранить массу турецких всадников. Последние подадутся назад, причем наверняка в панике, и деваться им будет некуда, слева быстротечная горная река, справа скалы. Только назад, на ряды собственно тяжелой конницы и пехоты, сминая ее. И даже если гулямы не отступят, то порядка из строя точно не сохранят, и потому не смогут отразить атаки союзников. Да и не может быть их число слишком велико, вся сельджукская рать не превышает 20 тысяч воинов, а основа ее — это именно легкие всадники. Впрочем, отдельно обговаривались действия на случай, если сельджуки выдвинут вперед тяжелую конницу, если враг поставит в голове пехоту. В первом варианте предполагалось ничего не менять и под прикрытием армянских лучников, засыпавших гулямов стрелами, бросить в бой тяжелую конницу. Враг не успеет взять встречный разгон и контратаковать на равных, а значит ударный клин союзников развалит строй рабов. А вот терять драгоценных дружинников на копьях пехоты совет посчитал чересчур расточительным, и в случае, если впереди окажутся гулямы-пешцы, Сула предложил бросить в бой всех грузинских лучников. Потери копейщиков под ливнем стрел или расстроят их ряды, сделав легкой добычей для катафрактов, или спровоцируют сельджуков выдвинуть вперед своих легких всадников. И тогда в жизнь будет так или иначе воплощен изначальный план. В свою очередь, моя фаланга должна медленно приблизиться к вражескому войску с хвоста, но держаться на расстоянии и не ввязываться в битву до того момента, пока турецкие конные стрелки – не бросится спасаться бегством, опрокинутый тараном горских рыцарей. В противном случае мы можем спровоцировать на себя атаку хас-гулямов, бронированные конницы рабов, а этого не хочет никто в Майорате, и я больше всех. Даже если удержимся, а ведь должны, то потери будут слишком велики. И вот, как кажется, первая стадия нашего плана успешно воплощена в жизнь. После пары часов марша мы незаметно вышли в тыл врагу, а ветер, гоняющий с камней снег, скрывает нас белой дымкой хотя на расстоянии в полверсты уже различим виднеющийся вдали хвост сельджукской армии. А еще впереди уже послышался гул разгорающейся битвы, и я остановил фалангу. Сразу после команды стоя из задних рядов протолкнулись командиры стрелков и бросились вперед, отсчитывая шаги волоча на плече три столбика с полосами ткани, которыми они должны отметить дистанции 100, 200 и 300 шагов. Потянулись томительные минуты ожидания, когда от нас ничего не зависит. Не знаю, как для других, но для меня эти мгновения самые тяжелые. Что такое война для солдат испокон веков? Битвы, дозоры, стычки, нападения из засад – все это, по сути, лишь короткие мгновения между бесконечными маршами, неважно, пешими или конными, да вечными мечтами о привале горячей каши. Но битвы, подобные той, что произойдет сегодня, что уже началась, есть кульминация всех наших тягот и невзгод. Конечный результат того, ради чего мы прошагали сотни верст – Мерзли у костров в горах, ежедневно жрали опостылившую всем без исключения кашу да черствый хлеб. И этой битвы втянет в себя тысячи судеб, тысячи надежд, тысячи устремлений. После кого-то она отпустит, может даже крылит, но большую часть перемерет, сломает, разорвет, скрутит. И мечты, и жизни. Это очень сильно пугает каждого из нас. Достаточно один раз посмотреть на лица взволнованных воинов, на их посуровевшие устремленные вперед напряженные взгляды, чтобы все понять. И в этом отношении я нисколько не отличаюсь от прочих воев. Гибель здесь означает для меня смерть, конечную, неотвратимую во всех смыслах. Потому что ждать и трудно, и страшно, слишком тяжелые думы лезут в голову. Начнется бой, они отступят, сменившись горячей схватки, в которой мне придется руководить воинами. Но сейчас это бесконечное ожидание, и мысли терзают душу, нестерпимо жгут ее изнутри, а в голове звучит лишь два слова «скорее бы». И словно в ответ на мою безмолвную мольбу ряды вражеской концы заколыхали, задрожали, и всадники в хвосте сельджукской рати принялись разворачивать лошадей. Началось. Приготовиться к схватке, копия склонить, по команде сомкнуть щиты. Мои слова подхватили тысяцкие, за ним сотники-десятники, и тихие в полголоса команды зашелестели по фаланги, словно листва на ветру. Тем временем сельджуки уже набирали скорость, видно, крепко прижали их катафракты союзников. Лочники приготовятся к стрельбе по сигналу. Всадники врага наконец-то заметили, преградивший им путь монолитный строй фаланги. Истерично заревели боевые рога в ближних к нам рядах. Что-то яростное завопили воины, но не свернули и не замедлили шаг, а лишь разогнались. Я напряженно смотрел на отметины, оставленные в 300 шагах от восьмого ряда моих стрелков, к которым стремительно приближались турки. «Бей!» Взвыли греческие горны, и тут же в небо взлетели тысячи стрел, неотвратимо стремившихся в сторону врага. «Раз, два, три, четыре. Я не успел произнести про себя четыре, как стрелы врезались в сельджуков, выбивая их из седел ранее широкими наконечниками с людей и животных. А между тем в воздух взлетел новый роль опереной смерти. Над долиной поднялся дикий вой покалеченных, а на уровне выставленных вперёд отметен сломанных древков, воткнутых между камней. В одно мгновение образовалась куча мала из поверженных лошадей и всадников и врезавшихся в них с разбега верховых, также полетевших на камни. Но турки атаковали не плотные колонны, а разреженные толпой, потому первый залп моих лучников, хоть и нанес им ощутимые потери, но не смог полностью остановить. Сзади резко зазвучали команды тысячских и сотников, забравшихся на камни на более пологих склонах. На такой же поднялись им и мы с гарнистом, и корректирующих стрельбу. Один за другим два залпа накрыли стремительно приближающегося врага, алчно забирая жизни сельджуков. Последние молчали все это время, пока расстояние до строя фаланги не сократилось примерно до полтораста шагов. И тут в небо взмыл ответный рой стрел. «Щиты!» Тревожно заиграл Горн и тут же оборвался. Горнист упал на камни с пробитым стрелой горлом. Я успел закрыться широким щитом, как только подал команду, и сердце кольнуло запоздалое сожаление о молодом парне из Корсуни Романи, у которого дома осталась мать с отцом и младшей сестрой, возлюбленная, обещавшая дождаться его из похода. Кольнула и тут же отпустила, когда щит тряхнул от трех попаданий сразу. Сердце голка забухало от осознания собственной уязвимости. Как ни закрывайся, все стрелы на щит не принять. Необходимо спуститься вниз, укрыться в надежном внутри черепахи. Воины составили ее, сложив защиту над головами так, чтобы края щитов накладывались друг на друга. Вот только плевое расстояние, всего тройка метров по склону, до да метра до строя фаланги, преодолеть теперь практически невозможно. Выйдя на дистанцию эффективного поражения, сельджуки отправили в воздух шквал стрел. Если мои лучники пускают всего один снаряд в 5 секунд, то всадники врага, как кажется, успевают выстрелить дважды в секунду, это на скаку. Еще одна стрела ударила в щит, вторая звонка взрезалась стрельем в камень за спиной, а передним, едва не зацепив мою щеку а третья пробраздила кожу сапога на правой ноге. Острая жгучая боль подстегнула меня, позволив на мгновение позабыть о страхе. А, а а а С криком выпустив из себя страх, я резво скакнул со скалы к воинам, преодолев разделяющие нас метры одним могучим прыжком. Прад с не очень удачно. При столкновении с землей ступни соскользнули вперед, я потерял равновесие и жестко впечатался спиной в камень. От боли выбило дух, но прежде чем очередная стрела пришпилила бы меня к скале, на его брат Дрожко закрыли меня собственными щитами. Спасибо, братцы. Вновь ответом мне были сосредоточенные кивки моих спасителей, весьма похожих как внешне, так и привычками. Между тем сельджуки, явно не горя желанием насаживаться на копья, сумели затормозить лошадей у первого ряда щитов. Яростно крича, их воины принялись прицельно бить стрелами в просветы между скутонами, с силой точно метать дротики. Другие же сосредоточили буквально сумасшедший обстрел на задних рядах фаланги, заприметив, где расположились мои лучники, и не позволяя им даже носа показать из-под асписов. Высокий темп стрельбы быстро опустошал колчаны противника, но сельжуки умудрялись меняться ни на мгновение, не прекращая поливать моих ратников смертоносным дождем. И хотя стена щитов над головами моих воинов наводила теперь на мысль уже не о черепахе, а о дикобразе, часть смертоносных снарядов все же находила цель, пройдя крохотными просветами в защите. Мы несли потери, пусть и незначительные, но враг не нес их вовсе. И как-то не очень похожи их действия, ни на их изматывающая, безусловно, эффективная против фаланги тактика на паническое бегство, удирающее, разбитые катафрактами толпы. Но нет смысла задаваться вопросами, ответа на которые сейчас все равно не получишь. Теперь мы оказались перед выбором, Или продолжить стоять под обстрелом сельджуков, ожидая, пока грузины и Аланы наконец-то прижмут их к нашим копьям, или самим пойти вперед. С одной стороны мы быстрее навяжем ближний бой стрелкам, с другой при движении потери могут возрасти. Но стойкое ощущение, что у союзников что-то пошло не по плану, меня не оставляло, поэтому я выбрал второй вариант. Сотники, десятники, передать построю, приготовиться начать движение. Теперь, когда рядом нет личного гарниста, озвучивающего мои приказы условным звуком, их тут же похватывают еще 40 сигнальщиков, по одному на каждую сотню. Команды приходится передавать по цепочке и ждать, пока не разойдутся по всей фаланге. Увы, других гарнистов рядом нет, и заставить кого-то приблизиться ко мне значит сломать на месте у движения стену щитов, что сейчас неприемлемо. Наконец, прождав около минуты, я взревел. Пошли! Пошли! Эй! Дождавшись, пока мой крик подхватит десятники, я точно уловил момент движения всех четырехтысячной массы людей, что был подобен разошедшемуся по рядам воинов разряду тока. Вместе с ними я сделал первый шаг подгулки и выдох ратников, испугавшие отчаянно заржавших лошадей. Приблизившись вплотную к фаланге, всадники испуганно шарахнулись назад, а зазевавшись, свалили точные удары пик воинов второго и третьего рядов. Все это я увидел. На свой страх и риск, приподняв щит и высунув голову в образовавшуюся щель. Впрочем, долго искушать судьбу я не стал, уже через пару секунд сомкнув края своего скутона с защитой братьев-варягов. «Держать равнение! Идти в ногу! Десятники, задать ритм!» И практически сразу при дам фаланги разошлось гулкое. «Левый! Левый! Левый!» Командиры специально делали паузу, задавая ритм, благодаря чему фаланга сохраняла практически идеальное равнение. Мы прошли более 500 шагов под непрекращающимся обстрелом сельжуков. Когда приходилось перешагивать через трупы людей-животных, и животных, сраженных нашими стрелами, ратники порой все же ломали стену щитов. Иногда турки успевали наказать воинов за подобную оплошность, но чаще всего греки закрывали прорехи в защите прежде, чем в них с десяток стрел. А после враг неожиданно отступил к эпицентру схватки, быстро организованно, туда, откуда по плану битвы легкие конные стрелки должны были бежать. Впрочем, момент, когда они попытались оторваться, я не упустил, своевременно дав команду своим лучникам. Обозленные потерями и вынужденным бездействием, те успели дважды накрыть врага, пока он отступил более чем на 300 шагов. Но всадники противника не просто отступили, они прошли через заранее сделанные проходы в рядах собственной пехоты. После чего проходы сомкнулись, явив нам плотный строй гулямов копейщиков на вскидку в 3000 воинов. Мое сердце сбилось с привычного ритма, ибо подозрение, что бой идет совсем не по нашему плану, переросло в уверенность. Видимо, неладно пошло стараному рыцарю Кавказа, видимо, плотно они завязли в рядах бронированных хаз гулямов, сумевших контратаковать. Но это же означает и то, что бой не окончен, и что нам необходимо продолжать движение, если мы хотим победить. Миновлиты отступить назад, приготовиться к атаке пешцев. Как только стрелки врага отдалились, я подозвал к себе одного из многочисленных гарнистов, так что теперь мои команды дублировались бодрыми звуковыми сигналами. Между тем, первая шеренга воинов заучно отступила через ряды соратников. Миновлиты могут еще пригодиться при атаке тяжелой конницы, а для отражения пехоты необходимо, чтобы алебарщики были именно в третьем ряду, так они дотянутся топорами до голов пробившихся к первому ряду. А гулямы быстро пошли вперед, не особенно стараясь сохранять строй и равнение ширинг. Причем с каждым шагом они ускорялись, видать, вскоре перейдут на бег. Поднять над головами средних размеров круглые щиты вовсе никто не догадался. Еще не знают, куда достают наши луки. Но ничего, дураков учить надо. Дождавшись, пока противник приблизится шагов на 250, все же определял навскидку, отметин-то нет, я закричал во всю мощь легких. «Лучники, бей!» В Торе, моим словам, заиграли горнисты, послышались команды десятников-стрелков. Они вновь поднялись на пологи горные откосы, чтобы корректировать упреждение на ветер и дистанцию боя. Спустя мгновение рой оперенной смерти накрыл пехоту противника, и хотя многие гулямы успели вскинуть щиты, потери они понесли немалые. Однако уже ко второму залпу рабы сбили черепаху и продолжили медленно, но верно сближаться с фалангой. «Алагу Акбар!» Дружные клич, изданные тысячами глоток, сотряс долину. И, сблизившись на 30 шагов, мусульманская пехота бросилась вперед. Но прежде чем они достигли первой шеренги копейщиков, воины всей фаланги дружно ударили пиками. Синхронные уколы буквально сбили с ног первый ряд гулямов. Кто-то просто опрокинулся навзничь, защитившись щитом, а кто-то пал, пробитый сразу несколькими остриями. Шаг вперед! Под звук горного вся фаланга сделала один единственный шаг но сделал его разом, синхронно, навстречу врагу, и воины вновь резко выбросили руки вперед, пробивая копьями тела гулямов. Мусульмане на мгновение подались назад, но тут же, истошно взрывев, бросились на моих ратников, сились до них дотянуться. В отличие от греческих стартиотов, бьющих по восходящей или параллельной земле, рабы чаще наносят удары сверху вниз, держа копья обратным хватом. Таким образом, они все время остаются закрыты щитами – Но моим воям нет нужды в подобных приемах благодаря прорезам в окантовке скутонов. А потому их удары выходят сильнее и достают врага на большей дистанции. Шаг вперед! Очередное синхронное движение монолитной фаланги. Очередной удар пик всех четырех ширенг вновь отбрасывает противника. И кажется, в яростных воплях гулямов уже явственно прорезались истеричные нотки. Гулямы пытаются исправить положение, метая копья, словно дротики, и прорываясь к первой шеренге с саблями в руках. Но каждого стратиота, помимо собственного контариона, защищают еще три пики соратников, держащихся позади. А мусульман, сумевших все же проскочить между их смертоносными жалами, встречают молодецкие удар алибар третьей шеренги. Даже щиты далеко не всегда спасают от падающей сверху стали, а шлемы вовсе раскалываются вместе с черепами. Шаг вперед! Исход поединка между отточившим мастерство на бесчисленных тренировках фаланги и сырого строя копейщиков, пусть и умеющих держать стену щитов, заранее предрешен. Как бы храбро не сражались гулямы, в итоге их строй будет развален, а большинство воинов перебито, если ничего не изменится. Мое внимание отвлек раздавшийся сверху низкий, утробный рев боевого рога. Долина на этом участке идет на подъем, и на его вершине я разглядел всадников в богатом доспехе. Украшенный позолотый шлем, начищенный до зеркального блеска панцирь, шкура пардуса, наброшенная на плечи. Мое сердце забилось сильнее, а рука непроизвольно сжала рукоять меча. Ведь позади Гулямов стал сам предводитель сельджуков, Алп Арслан. Моя догадка только укрепилась, когда к нему подъехал знаменосец с синим стягом, на котором был изображен белый двуглавый орел. — Шаг вперед! Захватим султана! Ответом мне был дружный выдох воинов, очередным ударом отбросивших гулямов еще на метр. Я же не спускал глаз с их лидера, остро сожалея о том, что он находится за пределами поражения лучников. время не бездействуют, поскольку плотно сбившийся пехота мусульман прижалась к фаланге, выйдя из зоны обстрела. А других целей вовсе нет, хотя если мы потесним гулямов еще шагов на 50, мои стрелки уже наверняка достанут султана, пока не знакомы с дальнобойностью наших луков. «Шаг вперёд!» Вновь над схваткой разнёсся низкий звук рога, отчасти напоминающий волчьевой, но более мелодичный, с какими-то традиционно восточными переливами. Повелительно вскинул руку с зажатой в ней булавой алп-арслан, направил её в нашу сторону, а из-за подъёма послышалось конское ржание. В следующее мгновение на его гребне показались всадники в остроконечных шлемах, украшенных сверху перьями, и как и их лошади, облачённые в ламелярные панцири. Вооружены они копьями и саблями, защищены щитами. В очередной раз протрубил восточный рог. Иконная масса тут же перевалила через гребень подъема, мгновенно переходя на галоп и на скаку, перестраиваясь клином. Всего мгновение я неверяще смотрел на атаку хаз гулямов, не понимая, как они смогут миновать строй собственной пехоты. Что же там случилось в голове армии сельджуков, откуда у взялись резервы бронированной конницы? Но секунду спустя я сбросил предательскую оторопь, взрывев. «Мена влитый вперед в первую шеренгу! Лучники, бей!» Разогнавшийся клин Хас Гулямов, насчитывающий человек 500, уже вошел в зону поражения моих стрелков, и первый же залп накрыл их ряды, и сея панику и смерть. Впрочем, на 300 шагов даже бронебойные стрелы не берут ламеллярную защиту, а отборные воины сельжуков к тому же умело прикрываются щитами. Так что их потери от первого залпа были не очень значительными. Между тем, рабская пехота живо разбегалась в стороны, образуя для всадников широкий коридор собственно, в строю. А вот сражающиеся в первых рядах с яростным кличем удвоили напор. Селись теперь не пробиться к стратиотам, а повредить их копья. Кто-то догадался бросать трупы соратников на стальные наконечники, а после прижимать их к земле и вдвоем-втроем вырывать оружие из рук скутатов. Другие начали яростно рубить древкий пик, в первую очередь на участке ожидаемого тарана тяжелой конницы. «Лучники, бей!» Очередной залп стрел был значительно более эффективным, разом выбив несколько десятков всадников из атакующих порядков. Но, несмотря на потери, хас продолжили бег, пусть и темп их движения сбился из-за повергнутых землю лошадей. Я заметил, что щиты большинства сельжуков имеют свежие отметины от рубящих ударов, а пиками на деле вооружены лишь несколько десятков всадников на самом острие клина. Между тем минавлиты прошли вперед, Через шеренги соратников Опытные бойцы, они тут же атаковали пешцев противника Покинув строй, и умело орудуя не очень длинными копьями в ближнем бою минавлей назад, на колено Бердышники, в копье Крылья, передавайте пики в середину Мои команды по возможности дублируют гарнисты повторяют по цепочке десятники и простые воины Отбросив врага, воины исконно первого ряда фаланги Встали на колени, уперев минавлы в землю Бойцы же четвертой шеренги положили алибарды на плечи соратников, нацелив копейные острия навстречу всадникам. Передают воины с фалангов целые пики товарищам в центр, но уже считанные метры разделяют стратеотов и разогнавшихся хаз гулямов. Очники бей! Третий залп в упорно открыл острие турецкого клина, выкосил целый ряд воинов левого крыла, с той стороны всадники не защищены щитами. Но лучники в этот раз стреляли по настильной траектории, прямо над головами копейщиков, и поток оперённой смерти накрыл именно наездников, практически не зацепив лошадей. «Аллагу Акбар!» Воинственный клич мусульмана, сторгнутый сотнями глоток, практически разом потонул в отчаянном ржании напоровшихся на минавлы и контарионы лошадей в гулком треске копейных древков. Но павшие животные первых рядов несли уже мёртвых, утыканных стрелами наездников, и, рухнув перед строем скутатов, а где и на моих воинов, они же лишили их оружия. Между тем, разогнавшиеся хас-гулямы продолжили стремительное движение благодаря напору всадников из середины хвоста клина. Выжившие сельджуки на скорости врубились в ряды фаланги, каля пешцев длинными пиками, рубя их саблями, круша черепа, воев булавами. Инерции их тарана хватило, чтобы стоптать минавлитов и в считанные секунды пробить коридор в первых трех ширенгах. А слабозащищённые ратники четвёртой и 5, вооружённые чересчур длинными, неудобными в ближнем бою пиками, стали лёгкой добычей для неистовых воинов Востока, лучших из лучших. Лоучники бей! Пешсы, развернитесь лицом к врагу!» Очередной залп стрелков вновь выбил первые ряды мусульман, но их место тут же заняли напирающие сзади рабы. Уже практически весь клин хазгулямов, Гулямов, сократившись едва ли не вдвое, вонзился в середину фаланги, развалив её надвое. Попытки ратников атаковать врага сбоку не принесли особых результатов, ведь теперь в бою участвуют лишь воины, ближние к противнику рядов. Они не ощущают поддержки со спины и не могут использовать преимущество пятирядного строя копейщиков, а в индивидуальных схватках уступают гулямам. Между тем, клин бронированных тяжелых конников дотянулся до лучников, и те, вооруженные лишь топорами, стали разбегаться. Вскоре хаз гулямы прорвались в тыл, окончательно разорвав строй моих воев на две части. Вслед за конницей сельджуков прорыв устремилась пехота рабов, и над местом схватки вновь раздался глушительный леденящий кровь клич «Аллагу Акбар».